Глава 18 Дилов появился в дверях кабинета Хратена, занятый своими мыслями. Но тут он увидел дрожащего в кресле у стола Элантрица. Хратен усмехнулся, наблюдая, как у жреца выпучились глаза и перехватило дыхание, а лицо приобрело сходный с доспехом Джиерна оттенок. Храгот Джа!» — выпалил Артат первое пришедшее в голову фьерданское проклятие. Хратен вздернул брови. Не потому, что ругательство обидело его, но скорее удивленный, как легко оно сорвалось с губ дилафа По всей видимости, Артед погрузился во фьярденскую культуру с головой. «Поздоровайся с Диреном, Артед», — приказал верховный жрец, указывая на Элантрица, «И будь любезен воздерживаться от поминания имени Джады Тавсуя». «Мне бы не хотелось, чтобы ты перенял эту фьерденскую привычку». «Он элантриец!» «Верное наблюдение, Артед. И даже не думая о том, чтобы предать его огню». Хратен чуть откинулся в кресле, с улыбкой наблюдая, как Дилов пытается прожечь взглядом Элантрица. Он знал, как поведет себя Артет, когда вызывал его. И хоть считал мелкие гадости ниже своего достоинства, Наслаждался моментом сполна. Дилов наградил Джиерна полным ненависти взглядом, но тут же постарался прикрыть его покорностью. «Что он здесь делает, Хроден?» «Меня посетила мысль, что нам следует знать врага в лицо, Артод». Хратен поднялся и подошел к ландрийцу. Они с Диловом говорили на Фьердале, и на лице Дирена замерли недоумение и животный страх. Джерн присел перед ним на корточки, изучая демона. «Они все лысые?» — с интересом спросил он Артета. «Поначалу нет». В голосе жреца все еще звучала обида. Когда короицкие собаки готовят их к отправке в Эландрис, у них обычные прически, и кожа гораздо бледнее. Хратон провел ладонью по щеке пленника. На ощупь кожа оказалась жесткой. Элантриец не сводил с него настороженного взгляда. «А черные пятна? Они выступают у всех?» Первый признак, Роден. Дилов, казалось, смирился с обстоятельствами. Или же сумел подавить первый всплеск ненависти, перейдя к более сдержанной форме отвращения. Обычно шаут случается по ночам. Когда проклятые просыпаются, на них обнаруживают темные пятна, Со временем вся кожа темнеет до серовато-коричневого цвета, как у него. «Как у мумии», — заметил верховный жрец. В свое время он посещал Свордонский университет и видел хранящиеся там для изучения тела. Наподобие, но кожа — не единственный признак хродон. Их внутренние органы также гибнут. «Откуда ты знаешь?» «Их сердца не бьются, а мозг не работает». У нас остались свидетельства с первых дней Реуда, до той поры, как их заперли в городе. За несколько месяцев они впадают в ступор, едва передвигаются и только и делают, что стонут от боли». «Боли?» «Их души горят в пламени властелина Джадета», — пояснил Дилов. «Оно разгорается внутри их все ярче, пока не поглотит разум. Это их кара». Хратен кивнул и отвернулся от Иландриица. «Вам... «Не следовало прикасаться к нему», — сказал Артат. «Кажется, ты утверждал, что лорд Джадет защитит верных ему. Чего мне бояться?» «Вы привели в церковь исчадие ада, Хроден». Джерн фыркнул. «Ты прекрасно понимаешь, Артат, что в этом здании нет ничего святого. Мы не можем осветить землю страны, которая не исповедует Шудерет». «Конечно». По неизвестной причине глаза Дилофа загорелись жадным огнем. Его выражение навеяло на хратона на тревогу. Возможно, не следует оставлять его в одной комнате с элантрийцем надолго. «Я призвал тебя, чтобы ты начал приготовление к вечерней проповеди. Я буду занят. Я хочу расспросить элантрийца». «Как прикажете, Хроден. Жрец не сводил глаз с пленника. «Ты свободен, Артат!» Дилов недовольно заворчал, но проворно покинул кабинет и отправился выполнять приказ Джиерна. Хратен повернулся к Лантрицу. Что бы ни утверждал Артат, жалкое существо не казалось лишенным разума. Доставивший его капитан лантрийской гвардии, называл его по имени, что означало, что тот не лишен дара речи. «Ты понимаешь меня, Элантриец? Диран кивнул. «Интересно», — задумчиво произнес Джиерн. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил Элантриец. «Просто задать несколько вопросов». Хратон вернулся к столу. Он с любопытством осматривал сидящее перед ним существо — Ни разу за время многочисленных странствий ему не доводилось видеть похожую болезнь. «У тебя есть еда?» При упоминании о пище глаза пленника блеснули диким огнем. «Если ты ответишь на мои вопросы, я обещаю отослать тебя обратно в Эландрис с полной корзиной хлеба и сыра». Существо ожесточенно закивало. «Голодный», — с любопытством отметил Хратон. «И что там, — говорил Дилов, — нет сердцебиения? Может, болезнь поражает обмен веществ, и сердце бьется так быстро, что удары невозможно уловить? Отсюда и повышенный аппетит». «Кем ты был прежде, чем попал в Эландрис?» «Крестьянином, господин. Работал на полях эйерской плантации». И как долго ты прожил в Иландресе? Меня отправили туда осенью семь или восемь месяцев я потерял счет. Получалось, что еще одно утверждение Дилофа о том, что Элантрийцы впадают в ступор, оказалось неверным. Хретон задумался, пытаясь определить, какие сведения о проклятом месте пойдут ему на пользу. На что похожа жизнь в городе? Она. «Ужасно, господин!» Дира опустил голову. «Там правят банды. Если забредешь не туда, они могут погнаться за тобой и сильно побить. Никто не рассказывает новичкам о правилах, так что, если не быть осторожным, можно забрести на рынок. Там очень плохо. А теперь появилась новая шайка», — рассказывают ландрийцы на улицах. «Четвёртая. Сильнее прочих». Существование банд указывало на наличие хоть какого-то общества. Хратен нахмурился. Если верить пленнику, и банды действительно отличаются жестокостью, то можно использовать их перед прихожанами как пример по порождения зла. Тем не менее, глядя на покорного Дирена, Джиерн начал думать, что лучше продолжать проклинать Элантрис на расстоянии. Если многие лантрийцы окажутся такими же безобидными, как сидящий перед ним крестьянин, жители Каи не примут идею о демонах всерьез. В процессе расспросов верховный жрец выяснил, что познания Дирона об Элантрисе вряд ли пойдут ему на пользу. Тот не смог объяснить, на что похож Шаот. С ним превращение случилось во сне. Элантрийц утверждал, что он мертв, не объясняя, что имеет в виду, и что его раны — не излечиваются. Он даже показал порез на руке. Так как тот не кровоточил, Хратен заключил, что края раны просто не сходятся как положено. О балантрейской магии Дирон не знал ничего. Он утверждал, что видел, как другие рисуют в воздухе магические символы, но сам не имел о них понятия. Он только знал, что зверски голоден, жаловался на разные лады и еще дважды повторил, что боится банд. Удовлетворенный подтверждением догадок, Эландрис оказался суровым местом, но совершенно человеческим в способах выражения жестокости, Хратен послал за капитаном, который привел эландрийца. Капитан эландрийской гвардии вошел в кабинет с опаской. Он носил плотные перчатки и заставил Дирана подняться, тыча в него длинной палкой. Офицер с радостью принял от верховного жреца мешочек с монетами и с готовностью закивал, когда тот попросил его купить бывшему крестьянину еды. В дверях капитан с пленником разминулись с возвращающимся Дилофом. Тот разочарованно наблюдал, как добыча ускользает из его рук. «Все готово?» «Да, Хродан. Люди начинают прибывать». «Хорошо». Хратон откинулся на спинку стула, И задумчиво сплел пальцы. Вас что-то беспокоит? Джиерн покачал головой. Я обдумываю сегодняшнюю речь. Думаю, нам пора перейти к следующему шагу реализации плана. К какому, Хроден? Мы успешно обозначили свою позицию касательно Элантриса. Толпа быстро отыщет в своей среде демонов, стоит подтолкнуть ее в нужном направлении. Конечно, Хроден. Не забывай, Артур, что наша ненависть имеет цель. Она объединяет наших сторонников против общего врага. Правильно, Хратен вытянул перед собой ладони. Но есть и другая причина, не менее важная. Теперь, когда мы дали верующим выход для праведного гнева, следует создать связь между Элантрисом, И нашими соперниками. Шукород, зловеще улыбнулся Дилов. Совершенно верно. Жрецы короти подготавливают новых илантрийцев к отправке в город. Они стоят за милостями, которыми Арилон осыпает своих павших богов. Если мы намекнем, что терпимость короти делает ее жрецов соучастниками, ненависть к элантрийцам переменнется на шукород. Перед жрецами встанет выбор — либо подтвердить обвинение, либо объединиться с нами против Элантриса. В первом случае они потеряют доверие людей, во втором окажутся под нашим контролем. После чего мы устроим для них серию постыдных происшествий, и орелонцы начнут считать их беспомощными и отжившими свое. «Ваш план превосходен, но успеем ли мы воплотить его за столь короткое время?» Хратон встрепенулся, оглядывая улыбающегося Артета. Как он прознал проположенные Джиерну сроки? Должна быть удачная догадка. Другого объяснения нет. «План сработает», — твердо произнес Хратон. «С шаткой монархией и при смене веры люди начнут искать новых вожаков. Шудерет покажется им каменной твердыней» посреди зыбучего песка. Прекрасное сравнение, Хродон. У верховного жреца осталось неприятное ощущение, что над ним насмехаются. «У меня есть для тебя задача, Дилов. В сегодняшней проповеди ты должен заставить людей отвернуться от шукорот. Разве вы не желаете сделать это сами? Я буду говорить после тебя и моя речь подкрепит твое выступление логикой. Ты же вкладываешь в проповедь чувства. Их отвращение к короти должно исходить от сердца. Дилов кивнул, дав понять, что учел указания. Джиерн махнул рукой, демонстрируя тем самым, что разговор окончен, и Артат попятился из кабинета, прикрыв за собой дверь. Речь Дилова отличалась свойственным ему пылом. Он стоял перед часовней на помосте, который Хратен приказал установить после того, как толпа прихожан перестала помещаться внутри. Теплые летние вечера делали проповеди на открытом воздухе приятными, а отблески заходящего солнца в купе с пламенем факелов создавали соответствующую моменту игру света и тени. Прихожане наблюдали за Диловом как завороженные, хотя его речи часто повторялись. Хратан готовил свои проповеди часами, тщательно чередуя повторение основных положений и новые идеи для привлечения внимания толпы. Арелонский жрец говорил без подготовки. Не имело значения «выкрикивает артет одни и те же проклятия в адрес эландрийцев» или «восхваляет на все лады империю Джадета», его слушали, затаив дыхание. После первой недели проповедей Хратен научился держать зависть в узде. На смену ей пришла гордость за успехи подчиненного. Сегодня верховный жрец в очередной раз слушал Дилофа и поздравлял себя с разумным выбором одива. Тот исполнил приказ Джиерна и начал с привычных рассуждений об Эландресе, но вскоре перешел к обвинениям Шукорот. Толпа шла у него на поводу, разгораясь праведным гневом. Проповедь двигалась согласно задуманному, и у Хратена не было причин завидовать Артету. Жерн представлял ярость жреца бурной рекой, которую тот направляет навстречу толпе. Дилов обладал стихийным талантом, но руководил им Хратен. До сего момента речь Артета приятно удивляла верховного жреца. Прихожане послушно впитывали ненависть ко всему связанному с короти, Как вдруг, Дилов снова вернулся к Эландрису. Поначалу Хратен не обеспокоился. У коротышки-жреца имелась привычка перескакивать с темы на тему во время проповеди. «А теперь... Смотрите!» — внезапно возвысил голос Дилов. «Посмотрите в глаза свраткиса. Выпустите наружу кипящее вас пламя ненависти Джадета!» У Джиерна по спине побежали мурашки. Артед махнул рукой в сторону от возвышения, и там вспыхнули факелы, освещая привязанного к столбу Дирена. Элантрейд стоял с опущенной головой, но на его лице виднелись свежие порезы. «Поглядите на нашего врага!» — завывал Дилов. «Он не истекает кровью, потому что в его жилах нет крови, а его сердце не бьется. Разве не говорил философ Гронкост...» Что равенство среди людей определяется единством их крови, но если у него нет крови, как следует его называть? Демон! проревела толпа. Дьявол! Свракис! перекрыл их крики Артет. Толпа раскачивалась в гневе и выкрикивала на разные голоса оскорбления раненному элантрицу. Тот отвечал воплями дикой животной муки. Что-то изменилось в нем. Когда Хратен разговаривал с ним днем, речи элантрийца были незамысловатыми, но разумными. Сейчас в его глазах горели безумие и боль. Звук его голоса долетал до Джьерна, даже поверх шума разъяренной толпы. «Убейте меня!» — молил Диран. «Остановите боль! Убейте меня!» Мольбы вырвали жреца из оцепенения. В его голове билась одна мысль — нельзя дать Дилофу покончить с Лантрицем на глазах прихожан. Перед глазами замелькали картины, как заведенная артотом толпа разрастается и в припадке буйства сжигает дотла Элантрис. Такой исход уничтожит все труды Хратена. Ядану не придется по нраву публичная казнь, даже если жертвой окажется отверженной. Слишком свежие воспоминания о беспорядках десятилетней давности, которые уничтожили тогдашнее правительство. Толпа начала теснить стоявших сбоку возвышения Джиерна и группу жрецов. Она рвалась к Дилов, стоявшему прямо перед ним. Тот продолжал выкрикивать, закинув голову и широко расставив руки. «Их надо уничтожить! Всех, всех до одного! очистить святым огнем!» Хратен прыжком вскочил на помост. «И они будут уничтожены!» — громким ревом перекрыл он слова Артета. Дилов запнулся лишь на секунду и кивнул одному из младших жрецов, держащему зажженный факел. Скорее всего, он решил, что Хратен не посмеет остановить казнь, поскольку такой поступок подорвет его положение перед прихожанами. «Не сегодня, Артет!» — мрачно ухмыльнулся про себя Джиерн. «Не думай, что я пойду у тебя на поводу». Он не мог открыто возразить жрецу, не пристало посторонним наблюдать разногласия в рядах Дерейдов. Но в его силах было перевернуть смысл слов Артета. Можно сказать, это его специальность. «Только что хорошего принесет нам его смерть?» — разнесся над толпой голос Джирна. Предвкушение зрелища люди продолжали напирать на помост, выкрикивая «Проклятие!». Хратен сжал зубы, протиснулся мимо Дилофа и вырвал у жреца факел. Он услышал, как зашипел в негодовании Артет, но не обратил на него внимания. Если ему не удастся восстановить среди толпы порядок, они нападут на Элантрис и без вожака. Джиерн высоко поднял факел, снова и снова вскидывая его вверх. Каждый раз толпа отзывалась довольным воплем. Беспорядочные крики приобрели определенный ритм. А в промежутках между вскриками воцарялась тишина. «Я спрашиваю вас, люди!» — проревел Хратон, как только толпа затихла, набирая в легкие воздуха для очередного выкрика. Они растерянно запнулись. «Зачем нам убивать это существо?» «Это демон!» — раздался одинокий голос. «Да, но его уже постигла кара. Сам Джадед покарал его. Прислушайтесь, как он молит о смерти. Разве нам следует выполнять его просьбы?» Хратен замер, ожидая ответа. Часть толпы по привычке заорала «да», но остальные задумались. На лицах замелькало недоумение, и копившееся в воздухе напряжение начало спадать. «Свракисы — наши враги!» Голос Верховного Жреца звучал с непререкаемой силой. Но их кара не в наших руках. Она является привилегией Джадета. У нас иная задача. Жрецы Короти хотят заставить вас жалеть это создание, этого демона. Вы спрашиваете, почему Арилон беднее восточных стран? Потому что вас связывает глупость Коротов. Вот почему вы лишены богатств и довольства Джиндо и Свордона. Вас обделяет попустительство поклонников Короти. Не наша задача уничтожать элантрийцев, но и не наше дело заботиться о них. Мы не обязаны жалеть их и страдать от нищеты, пока они прохлаждаются в богатом прекрасном элантрисе». Хратен погасил факел и жестом велел младшему жрецу проделать то же самое с окружающим несчастного элантрийца кольцом пламени. Стоило огням погаснуть, тот исчез из виду, и толпа начала успокаиваться. «Помните», «Помните — продолжал Джиерн, «только кора и ты и заботятся об элантрийцах. Даже сейчас они не желают напрямую признавать, что в элантрице живут демоны. Они боятся, что к городу вернется прежняя мощь, Но мы-то знаем, что нет спасения тем, на кого пало проклятие Джадыта. Шукорот — источник ваших несчастий. Пока ее жрецы правят Орелоном, над вами будет висеть тень элантрийского проклятия. Так идите и расскажите об этом вашим друзьям, и вместе дайте отпор Яре С последними словами воцарилась тишина. Люди потихоньку начали выражать свое согласие, их недовольство отменой казни было забыто. Хратен внимательно наблюдал за рядами прихожан, пока они один за другим выкрикивали слова одобрения и расходились. Он облегченно вздохнул. Сегодня корейским храмам не грозили нападения среди ночи. Речь дилов быстро забывалась, не оставив после себя неисправимых последствий. Катастрофу удалось предотвратить. Хратен обернулся к Артету. Тот покинул помост и с недовольным видом наблюдал за тем, как тает толпа. — Дай ему волю, и он превратит их в свои фанатичные пособия, — осознал Джиерн. Только их пыл прогорит быстро. Они нуждаются в учении, а не в истерических выходках. «Артет — Артет! — строго произнес верховный жрец — «Нам надо поговорить». Арт бросил на него яростный взгляд, но согласно кивнул. Элантриец все еще просил о смерти, и Хратен приказал остальным жрецам увести его и дожидаться в саду. Он кивком указал на задние ворота часовни, и Дилов послушно зашагал туда. Джирн последовал за ним, по пути миновав ничего не понимающего капитана Элантрийской гвардии. Господин, сказал тот. Молодой жрец остановил меня по дороге в город. Он сообщил, что вы хотите вернуть падшее создание. Я поступил неправильно. Все в порядке, коротко бросил Хратон. Возвращайтесь на стену. Мы разберемся с улантрецем сами. Диран, казалось, обрадовался языком пламени, несмотря на ужасную боль. Дило скорчился в стороне, жадно наблюдая за огнем хотя не его рука поднесла факел к облитому маслом эландрийцу. Хратен наблюдал за тем, как горит жалкое существо, как затихают заревом пламени его крики. Тело вспыхнуло неестественно легко и прогорело быстро. Джиерна кольнула вина за предательство Дирана, но он отмел угрызение совести как глупость. Пусть элантриец не был демоном, но он оставался проклятым джадетом созданием. Верховный жрец ничем ему не обязан. И все же его мучили сожаления. К несчастью, нанесенные Дилофом порезы явно лишили Элантрица разума, и отослать его обратно в город в таком состоянии не представлялось возможным. Огонь оставался единственным выходом. Хратен смотрел ему в глаза, пока пламя не поглотило его целиком. «И пылающий гнев Джадета!» «Очистит их всех», — прошептал строку из Додерет Дилов. «Джадет вершит суд. Его слуга Вирн исполняет приговор», — процитировал из той же книги Джерн. «Тебе не следовало вынуждать меня убить его». «Такой конец неизбежен. Все враги должны подчиниться воле Джадета. А его воля гласит, что эландрийцы сгорят в пламени Я следовал судьбе». Ты потерял контроль над толпой. Мятеж надо готовить с огромной осторожностью, иначе он может дорого обойтись не только врагам, но и вождям. Я увлекся, — виновато признал Дилов. Но вряд ли сожжение одного элантрийца привело бы к восстанию. Мы не можем знать наверняка. К тому же следует помнить о Ядане. Король не станет возражать. Это по его приказу сжигают сбежавших элантрийцев. Он никогда не встанет на защиту Элантриса, но он выступит против нас. Тебя не следовало приводить Элантрийское отродье на проповедь, Артад. Люди должны поглядеть ненависти в лицо. Люди еще не готовы, — резко возразил Хратен. Нам выгодно не давать им наглядного выражения их ярости. Стоит им начать беспорядки в Кае, и Ядан положит конец нашему учению. Дилов сощурил глаза. «Вы говорите так, как будто пытаетесь оттянуть неизбежное, Хроден. Вы взрастили их гнев. Неужели вы отказываетесь принять ответственность за смерти, которое он принесет в будущем? Ненависть и отвращение не могут долго оставаться безликими. Люди найдут им выход так или иначе». «Выход найдется тогда, когда я скажу», — холодно бросил Джиерн. «Я прекрасно осознаю лежащее на мне бремя, Артет. Но мне не кажется, что ты его понимаешь. Ты только что утверждал, что сожжение этого Эландрица предрешено Джадетом, а ты всего лишь исполняешь его волю. Так что дальше? Будут ли унесенные восстанием жизни на моей совести или же станем считать их волей Божьей?» Почему ты называешь себя невинным слугой в руках судьбы, в то время как я должен принять полную ответственность за жителей Кай на себя?» Дилов шумно выдохнул. Жрец знал, что проиграл. Он поклонился и скрылся под сводами часовни. Даже после его ухода Хратен кипел от злости. Действия Артета повлекли за собой глупый риск. Оставалось выяснить, нарочно ли он пытался подорвать авторитет Джиерна или просто переусердствовал в рвении. Если верно последнее, то вина за едва предотвращенный мятеж лежала на Хратане. Он позволил гордости за успехи Дилофа ослепить себя. Джиерн покачал головой и испустил огорченный вздох. Сегодня ему удалось побороть Артета. Но напряжение между ними нарастало. Им ни в коем случае не стоило пускаться в споры на людях. Нельзя допустить слухи о расколе в рядах Дерти. «Придется с ним что-то делать», — обреченно решил Хратон. Дилов становился все большей обузой. Приняв решение, он собрался уходить. Но тут его взгляд упал на сожженные останки Элантрийца — и Джьерна пробрала дрожь. Покорное смирение, с которым Диран встретил казнь, разворошило старые воспоминания. Перед глазами встали с трудом забытые картины боли, жертв и смерти. Наследие Дахура. Верховный жрец решительно повернулся к пеплу спиной и вошел в часовню. Сегодня ему предстояло решить еще одну задачу. Откликнувшийся на приказ на Сеон послушно висел над ящиком. В душе Джиерн ругал себя за то, что собирался прибегнуть к помощи нечистого создания второй раз за десять дней. Ему бы следовало изо всех сил избегать Сеона, но он не мог придумать другого способа для достижения желаемого. В одном Дилов был прав. Время поджимало. С прибытия в Варелон прошло четырнадцать дней а перед Кай он потратил неделю на путешествие. До назначенного срока оставалось 70 дней, и, несмотря на сегодняшнее количество прихожан, Хратену удалось обратить всего лишь крошечную талику Орелона. Успокоением ему служил тот факт, что вся знать Орелона сосредотачивалась в Кае. Держаться вдали от двора ядана равнялось политическому самоубийству. Король раздавал и отбирал титулы по малейшей прихоти, и для сохранения своего положения требовалось мелькать у него на виду как можно чаще. Вирну было все равно, обратит хратен народ или нет. Стоит знать и склониться перед дэрейтами, и страна последует за ними. Так что у верховного жреца оставался выбор, но ему предстояло много работы. И важная доля ее ложилась на человека, с которым он собирался связаться. Он не был джиерном, Что делало выбор связи через Сеонов несколько необычным. С другой стороны, Вирн ни разу не выражал четких запретов против подобного образа действий. Сеон ответил быстро, и вскоре перед Джиерном повисло крысиное лопоухое лицо Фротона. Кто это? Спросил он на отрывистом диалекте Фьердала, свойственном хроволу. Это я, Фротон. — Лорд Хратен? — удивленно переспросил он. — Давно мы не виделись. — Знаю. Надеюсь, дела идут хорошо. Собеседник довольно рассмеялся, но вскоре смех перешел в сипение. Фротона мучил постоянный кашель. Хратену казалось, что виной тому разнообразная курительная дрянь, которую тот очень любил. — Конечно, господин. Когда они шли плохо? Фротон всегда оставался доволен жизнью, чему также способствовали травки для курения. Что я могу для вас сделать? Мне нужен один из твоих эликсиров. Конечно, конечно. Для чего именно? Хратон улыбнулся. Гению Фротона не было равных, поэтому Джьерн мирился с его нездоровыми пристрастиями. Фротон не только имел Сеона но и преданно следовал мистериям, выродившейся ветви религии Джескера, распространенной в отсталых районах. Хотя Хровелл считался народом Дерети, большая часть страны представляла собой примитивную, малообитаемую сельскую местность, практически неуправляемую. Многие крестьяне истово посещали службы Дерети, а потом с не меньшим рвением отправлялись на полуночные мистерии. Фротона считали в его городке язычником. Хотя при встречах с Хратоном он выдавал себя за верного последователя Шудерт. Джирн подробно объяснил свои пожелания, а Фротон запоминал и повторял за ним. Хотя он часто находился под действием наркотиков, Фротон обладал талантом в области снадобий, ядов и эликсиров. Даже на Сикле Хратону не встречались ученые, равные ему в мастерстве. Одна из смесей чудака вернула жрецу здоровье после отравления, в то время как остальные утверждали, что противоядие от медленно действующей отравы не существует. Затруднений возникнуть не должно, господин, заверил с сильным акцентом Фротон. Даже после долгих лет знакомства Хратен с трудом понимал его речь. Он был уверен, что большинство жителей Хровала не подозревали, что во Фьердоне существует более чистый правильный вариант их наречия. «Хорошо», — откликнулся он. «Все, что мне надо сделать, это смешать два состава, они у меня уже готовы. Сколько вам нужно?» «По меньшей мере две порции. Я заплачу, как обычно». «Мне достаточно сознания, что я послужил лорду Джадету». Как пописанному ответил Фротон. Хратон подавил смех: он знал, как привержены мистериям жители Хровела. Мистерии представляли собой безвкусицу, где надерганные из дюжины различных верований понятия мешались с ритуальными жертвоприношениями и обрядами плодородия, добавленными на потеху толпе. Но с Хровелом можно будет разобраться позже. Страна исправно выполняла приказы Вирна. Ее правительство не отличалось дальновидностью, и ожидать неприятностей для Фьерденской империи от него не следовало. Конечно, их души оставались в опасности. Джадд не отличался милостью к неверным. «Настанет и их черед», — утешил себя Джиерн. «Когда господину потребуется снадобье?» «В том-то и дело, Фротон. Оно необходимо мне немедленно». «Где вы сейчас находитесь?» Арелоне. А, неплохо, господин решил наконец-то обратить этих язычников. Да, — усмехнулся жрец. Арелон пользовался терпением Дрейтов слишком долго. Ваша светлость при желании не могла бы забраться еще подальше. Даже если я закончу Эликсир сегодня, пересылка займет не менее двух недель. Хратен осклабился при мысли о промедлении, но другого выхода не было. «Значит, через две недели я возмещу затраты на срочность». «Истинный последователь Джадета отдаст все силы на становление его империи». «Как минимум, этот лицемер знаком с уложениями», мысленно передернул плечами Джиерн. «Что-нибудь еще, господин?» поперхнувшись кашлем, спросил Фротон. «Нет». «Приступай к работе, и отошли эликсир как можно скорее». «Да, милорд, я начну безотлагательно». «Спокойной ночи, Фротон». Хратон постарался скрыть неприятное чувство от разговора. Хотя приносимую Фротоном пользу трудно оспорить, Джияр утешал себя тем, что если Джадет терпит Сеонов, то он не станет возражать против обращения к подобным Фротону личностям. В конце концов, никто иной, как Джадет, создал все человечество, даже еретиков».